От правой лопатки до ягодицы. Микаэль посчитал и ее татуировки. Помимо дракона на спине и осы на шее, у нее имелись одна цепочка вокруг щиколотки, другая вокруг бицепса правой руки, какой-то китайский знак на бедре и розочка на голени. За исключением дракона. Все татуировки были маленькими и небросскими. Осторожно выбравшись из постели, Микаэль задёрнул занавески. Потом сходил в туалет, тихонько прокрался обратно и постарался залезть в постель, не разбудив Лизбет. Часа через 2 они завтракали в саду. Лизбет Саландер посмотрела на Микаэля. Нам надо разгадать загадку. Как же к ней подступиться? Обобщите имеющиеся факты. попытаться найти новое. Первый факт кто-то совсем рядом с нами охотится за тобой. Вопрос только почему? Потому что мы близки к разгадке дела Харет или потому что мы нашли неизвестного серийного убийцу? Это должно быть взаимосвязано. Микаэль кивнул. Если Харет удалось узнать о существовании серийного убийцы, то им должен быть кто-то из её окружения.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 Сиси Левангер присутствует на очень многих снимках. Похоже, она бегает туда-сюда между домами и людьми, наблюдающими за драмой. Вот она разговаривает с Изабеллой. Здесь она стоит с пастором Фалком, а тут с Грегором Вангером, средним братом. Погоди. Вдруг сказал Микаэль: "А что у Грегора в руке?" Что-то четырёхугольное, похоже на какую-то коробку. Это же камера Hasselblad. У него тоже был фотоаппарат. Они ещё раз прокрутили снимки. Грегер был виден на нескольких фотографиях, но часто его кто-нибудь заслонял. На одном снимке было отчётливо видно, что у него в руках четырёхугольная коробка. Думаю, ты прав, это аппарат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 человека, но они не сотрудничают. Убийца, возможно, давно умер. А наш мучитель хочет только того, чтобы мы всё бросили и уехали домой. Я об этом думал, ответил Микаэль. Но зачем в таком случае класть расчленённую кошку нам на крыльцо? Это прямая отсылка к убийствам. Микаэль постучал по Библии Харрет. Вновь пародия на закон о всесожжении. Элизабет Сэллендер откинулась на спинку стула и обратив взгляд к церкви стала цитировать Библию, словно разговаривая сама с собой. И заколи тельца перед Господом. Сыны же Ароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа в скинии собрания. И снимет кожу с жертвы всесожжение и рассечёт её, начасти. Она умолкла и вдруг заметила, что Михаил смотрит на неё напряжённым взглядом. Он открыл Библию на книге Левит. А 12-й стих ты тоже знаешь? Лизбет молчала. И рассекут её начал Михаил и кивнул ей. И рассекут её на части, отделивши голову её и тук её. И разложит их священник на дровах, которые на огне, на жертвеннике. В её голосе чувствовался лёд. А следующий? Она внезапно встала. "Лизбет, у тебя фотографическая память", удивлённо воскликнул Микаэль. "Поэтому-то ты и читаешь страницы расследования за 10 секунд". И её реакция была подобна взрыву. Она впилась в изумлённого Микаэля яростным взглядом, потом в её глазах появилось отчаяние. Она внезапно развернулась и побежала к калитке. "Лизбет", закричал ей вслед Микаэль, но она уже исчезла. Микаэль внёс в дом компьютер Лизбет, включил сигнализацию, запер дверь и отправился её искать. Через 20 минут он нашёл её на одном из причалов лодочной гавани. Она сидела, свесив ноги в воду и курила сигарету. Когда она услышала, как он ступил на причал, её плечи немного напряглись. Он остановился в 2 м от неё. Я не знаю, какую совершил ошибку, но я не хотел тебя рассердить. Она не ответила.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 Однако он следует основному содержанию. Интересно, она посмотрел на церковь и покрыт кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа в скинии собрания. Они перешли через мост, подошли к церкви и огляделись. Микаэль потрогал дверь, но она была заперта. Они побродили вокруг, посмотрели на разные могильные плиты и подошли к часовне, стоявшей чуть поодаль, ближе к воде. Микаэль вдруг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 Она застыла и сперва явно разозлилась, но затем поняла, что он смеется не над ней, а над самой ситуацией, и расслабилась. Склеп был заперт. Микаэль убедился в этом, потрогав дверь. Подумав минуту, он велел Лизбет сидеть и ждать его, а сам пошел к Анне Нюгрен. Объяснив, что хочет осмотреть семейный склеп Вангеров, он спросил, где у Хенрика хранится ключ, — Анна посмотрел на него с сомнением, но когда Микаэль напомнил ей, что работать непосредственно на Хенрика, уступила и принесла ключ, лежавший на письменном столе. Открыв дверь склепа, Микаэль с Лизбеть сразу поняли, что их предположения верны. В воздухе висел тяжёлый запах палёной падали и обугленных останков. Однако терзавшая кошку костра не разводил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 предоставить отпечатки пальцев саркастически произнёс Микаэль. Было бы забавно посмотреть, как ты будешь пытаться получить их у Изабеллы. Для этого есть много способов, ответила Лизабет. На полу было полно крови, и лежали болтарезные кусачки, которые, как они решили, использовали, чтобы отрезать голову кошке. Микаэль гляделша самое крупное погребение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 И это уже выдаёт навязчивую идею. Подумай, как сильно он рисковал. Сейчас лето, и народ гуляет по ночам. Дорога через кладбище кратчайший путь между северной и южной частями Хедеби. Даже если он закрыл дверь кошка наверняка вопила. Да и должно было пахнуть палёным. Он? Я не думаю, что Сицилия-Авангар орудовала прошлой ночью паяльной лампой.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 У нас есть к вам несколько вопросов. Во-первых, сколько существует ключей от склепа семьи Вангер и у кого они? Фруден надолго задумался. По правде говоря, я не знаю. Полагаю, что доступ к склепу имеют несколько членов семьи. У Генрика точно есть ключ.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 Во второй половине дня она хочет прочесть все старые статьи о концерне. Чрезвычайно важно, чтобы она получила доступ ко всему, что может представлять интерес. Это я, пожалуй, могу устроить. Что-нибудь ещё? Да. У Грегора Вангера в день аварии на мосту был в руках фотоаппарат. Это означает, что он тоже мог фотографировать. Куда эти снимки могли попасть после его смерти?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 Если что-то и есть, то здесь. Микаэль провел час, разбирая фотографии, в оставшейся после Грегора Вангера коробке. Там оказались истинные находки для иллюстрации к семейной хронике. В частности, множество фотографий Грегора Вангера вместе с главным лидером шведских нацистов 40-х годов Свеном Улловом Линдхольмом. Микаэль отложил их в сторону.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 Грегор оказался плохим фотографом. На снимках были видны либо крупные планы автоцистерны, либо люди со спины. На одной единственной фотографии просматривалась Сесилия Вангер в полупрофиль. Микаэль отсканировал эти снимки и внес в компьютер, хотя и понимал, что они ничего не дадут. Он снова запаковал коробку и съел бутерброд, между делом размышляя. Около трех он пошел к Анне Нюгрен. Мне хотелось бы знать, есть ли у Генрика ещё фотоальбомы помимо тех, что относятся к делу Харрет. Да, Генрик, насколько я понимаю, уже с молодости увлекался фотографией. У него в кабинете много альбомов. Вы можете мне их показать? Анна Нюгрен засомневалась. Одно дело дать ключ от склепа, там в любом случае хозяничает Господь, а впустить михаэля в кабинет хенрика вангера это уже нечто другое, ведь там хозяничает стоящий выше господа. михаэль предложил анне, если она сомневается, позвонить дирку фруде, и в конце концов она с неохотой всё-таки согласилась пустить михаэля в кабинет. Нижняя полка возле самого пола, примерно на метр, была уставлена исключительно папками с фотографиями. Микаэлю селся за рабочий стол Генрика и открыл первый альбом. Генрик Вангер хранил всевозможные семейные фото. Многие из них были явно сняты задолго до его рождения. Несколько самых старых фотографий были датированы в 1870-х годах и изображали суровых мужчин в компании строгих женщин. Тут имелись фотографии родителей Гендрика и других родственников. Один снимок показывал, как отец Гендрика в 1906 году праздновал с друзьями день летнего солнцестояния в Сантхамне. Другой запечатлел Фредрика Вангера и его жену Ульрику вместе с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 Карл Скрону. Анна принесла ему в кабинет кофе. Микаэль поблагодарил. К этому времени он уже добрался до современности и просматривал снимки, изображающие Хенрика в расцвете сил, на открытии фабрики или пожимающего руку Таге Эрландеру. На одной из фотографий начала 60-х годов Хенрик стоял с Маркусом Валленбергом. Капиталисты смотрели друг на друга мрачно. Большой любви между ними явно не было. Перелистывая альбом дальше, Микаэль вдруг остановился на развороте, где Хенрик карандашом написал: "Семейный совет 1966". Две цветные фотографии изображали мужчин, беседующих и курящих сигары. Микаэль узнал Хенрика, Харрильда, Грегера и нескольких из многочисленных зятьёв по линии Юхана Вангера.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 На этом ужине она тоже должна была присутствовать. Знал ли уже кто-нибудь из мужчин о ее исчезновении? Фотографии ответа не давали. Потом Микаэль поперкнулся кофе. Он откашлялся и резко выпрямился. В конце стола сидела Сесилия Вангер в светлом платье и улыбалась в объектив. Рядом с ней другая блондинка с длинными волосами и втеклами. точно в таком же светлом платье. Они были настолько похожи, что впал не могли сойти за двойняшек. Внезапно кусочек мозаики улёкся на своё место. В окне Харед стояла не Сесилия Вангер, а её младшая сестра Анита, живущая теперь в Лондоне. Что там Лизбет говорила? Сесилия Вангер видна на многих фотографиях. Она похожа бегает туда-сюда.